24. После обеда все детали с Лерн-генералом относительно программы обучения и полигона для проведения занятий. Джерри Дональден со своими людьми повышенными дочина Лерн командиров пошел смотреть новобранцев, которых и предстояло обучить. Когда Дональден увидел, из кого ему предстояло сделать команду с настоянию у него упало. Перед ним ноги на ногу полсотни сотни оборванцев, мальчишек, самому старшему из которых только-только исполнилось шестнадцать. Плохо даже не то, что они оборваны, слабы и юны, а то, что в их глазах стоял страх. Возможно, ребят рекрутировали насильно. С фанатиками работалось бы легче, они сами хотят стать военными освободителями. Такие тоже были в строю, но их было слишком мало, а эти Твою мать, ругнулся про ргнулsubprocess Davidson искоса посмотрел на широко улыбающуюся Лерн-майора Вало. Подлянка так подлянка, что не говори чисто сработано. Принимайте курсантов, все еще ухмыляясь, произнёс Вало, или все же желаете отказаться, Лерн, капитан. Нет, отказываться не буду, Лерн. Тогда желаю успехов, Лерн. Спасибо. Чтоб ты себе шею сломал и еще лучше мозги выше пожелал ему вслед Дондердон и сдержавшись, чтобы не сплюнуть сквозь зубы. Сначала Джерри хотел толкнуть зажигательную речь, думая, что ему дадут крепких ребят кровь с молоком, но сейчас он же тяжело вздохнул и махнул рукой. Давайте на погрузку. Курсантов усадили в пять машин, и через день они были уже далеко от основного лагеря мятежника уставки Лерн генерала. Курсантов требовалось тренировать, а это марш-броски, учил по правильному ориентированию, ходьбе без закладки мин и тому подобное. Все это создавало лишнее движение, а штаб-предводители должен быть максимально незаметен для разведки миротворцев. Звери и так едва удалось убедить Додбнера Сертена сохранить в секрете тренировочную базу от его помощника Лерн майора Вало. Что ж, тут говорить. Дональден опасался прямой диверсии. Впрочем, он понимал, что это ненадолго, и его личный враг найдет связи и узнает, где он обосновался. Машины опустились на траву под ветвистыми кронами деревьев, прямо в центре полузаброшенного лагеря мятежников. Здесь уже давно никто не прятался и не тренировался. Но небольшие раскладные домики внешне похожие на шатры, на удивление отлично сохранились. Выгрузившихся курсантов Джил разбил на отделение по 10 человек, и каждый боец, в том числе он сам, взял по одному из этих отделений под командование. Пришлось Донардуну все же толкнуть речь, чтобы объяснить ребятам, для чего они здесь и чего от них ждут. С сегодняшнего дня на два месяца этот лагерь станет нашим домом. Теперь вы курсанты, будущие солдаты армии освобождения уважением к вашей родины, от иго империи миротворцев. Я пообещал Лерн генералу нашему вождю, что за два месяца сделаю из вас достойных солдат. Я сделаю из вас солдат, чего бы мне это не стоило. Потому лучше вам выполнять все мои приказания быстро и точно, а эти ленкомодиры будут мне в этом помогать, показал Доннердан на Дина, Нера, Рамфа и Модера. Поскольку времени у меня на вашу подготовку мало, то начнем прямо сегодня. У вас полчаса на то, чтобы привести свои палатки в порядок, разместиться и снова постояться передо мной. Время пошло. Курсанты стали разбегаться по палаткам с вещами помогите им расположиться, только особо не зверствуйте, напусто он Лен командиров и сам пошел помогать своему отделению. Доннертон не стал мудствовать и перенял почти все приемы обучения из устава вооруженных сил империи мироторцу, Осию шелуху и добавив кое-что свое. Каждый день Джерри начинал с зарядки, повышая физический уровень курсантов. Поскольку никаких специальных тренажеров не было, пришлось пользоваться подручными средствами: и делать обычные штанги из железного прута и двух чурок, набитых с двух сторон, турникеты между двумя молодыми близкорастущими деревьями и тому подобные приспособления. После пробежки и обеда проходил час теории, и снова практика: правильное движение в лесу, как укрываться во время обстрела тяжелым вооружением, как правильно маневрировать во время перестрелки, чтобы не погибнуть в лоб. В общем, все, что знали он и его бойцы, все, чему они научились на практике, Дональдн передавал этим курсантам. Через месяц привезли дренное оружие, но и это было лучше, чем совсем ничего. С оружием парни стали ощущать себя гораздо увереннее, чувствуя себя настоящими солдатами, и обучение перешло на более качественный уровень. Их учителя старались заполнить всё их время тренировками, и в целом это им удалось. Курсанты крепли, между сытной едой впитывая знания и умения. Первоначально рукопашные схватки, закладки Мин они стояли в реальных дозорах и не столько ради обучения, сколько для реальной охраны лагеря. И иногда Доналдон тестировал их со своими людьми, выполняя роль имперских командос. Поначалу им легко удавалось просачиваться сквозь посты, но после жестоких наказаний делать это становится гораздо сложнее. Курсанты засекали их шестым чувством. Два месяца пробежали как неделя. И Дональден со дня на день ожидал заявления курьера от лерн-генерала с заданием для проверки готовности курсантов, а значит и самой идеи Джерри. И такой курьер с пакетом прибыл. Дональден, прочитав информацию, невесело присвистнул. Да, согласился Клега, взяв листок. Сток одному, что к этому заданию приложил руку сам лерн-майор Вало. Что подо, на делать нечего. Объейтесь сбор, выходим через три часа. Дональдон сжег листок с заданием, предписывающим захватить аэродром и уничтожить всю военную технику миротворцев, которая там есть.